«Как вы сами изволите видеть, джентльмены, волосы у меня ярко-рыжие, такого красочного, богатого оттенка, что дойди дело до состязания рыжих, у меня, пожалуй, будет шанс, как ни у кого». Винсент Сполдинг, как человек весьма сведущий в этом деле, мог оказаться полезным, поэтому я распорядился закрыть ставни на весь день и попросил его сопровождать меня. Он обрадовался, что сегодня не придется работать, и мы, закрыв контору, отправились по адресу, указанному в объявлении. «Такого зрелища, мистер Холмс, мне больше никогда не придется увидеть. С севера, с юга, с востока и с запада в Сити устремились все люди, в волосах у которых был хоть малейший оттенок рыжего цвета. Флит-стрит была забита рыжими, а поп-скорт был похож на тачку разносчика, торгующего апельсинами. Сколько народу собралось по объявлению! Никогда я не думал, что в Англии столько рыжих. Все оттенки рыжего цвета. Соломин, оранжевый, кирпичный, Лимонный, цвет шерсти ирландских сеттеров, цвет желчи, глины. Правда, Сполдинг заметил, что голов настоящего, живого, яркого, огненного цвета тут было очень немного. И все же, увидев толпу, я пришел в отчаяние и решил отказаться от предприятия, но Сполдинг и слышать об этом не хотел. Не знаю, как это ему удавалось, но он проталкивался сквозь толпу с таким усердием, что вскоре мы очутились на лестнице, ведущей в контору. По лестнице двигался двойной людской поток. Одни поднимались полные приятных надежд, другие спускались в унынии. Мы протискались вперед и скоро очутились в конторе.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 Он обменивался несколькими словами с каждым из претендентов и в каждом обнаруживал какой-нибудь недостаток. Видимо, занять эту вакансию было не так-то просто. Однако, когда настала наша очередь, маленький человечек оказался гораздо приветливее, и едва мы вошли, запер двери, чтобы побеседовать с нами без посторонних. «Это мистер Джабис Уилсон», — сказал мой помощник. «Он хотел бы занять вакансию в Союзе». «И он вполне достоин этого, поскольку отвечает всем требованиям», — ответил человечек. «Давно не случалось мне видеть такие прекрасные волосы». Он отступил на шаг, склонил голову набок и глядел на мои волосы так долго, что мне стало неловко. Затем он внезапно кинулся вперед, схватил мою руку и горячо поздравил меня. «Было бы преступлением медлить», — сказал он. «И все-таки, надеюсь, вы простите меня, если я приму некоторые меры предосторожности». Он вцепился мне в волосы обеими руками и дернул так, что я взвыл от боли. «У вас выступили слезы». — сказал он, отпуская меня. — Значит, все в порядке. Извините, приходится быть осторожными, потому что нас дважды обманули с помощью париков и один раз с помощью краски. Я мог бы рассказать о таких проделках, которые внушили бы вам отвращение к людям. Он подошел к окну и крикнул во все горло, что вакансия занята. Снизу донесся стон разочарования, толпа расползлась по разным направлениям и скоро не осталось ни одного рыжего, кроме меня и человека, который со мной договаривался. — Меня зовут мистер Дункан Росс, — сказал он. — Я тоже получаю пенсию из фонда, который оставил нам наш великодушный благодетель. — Вы женаты, мистер Уилсон? У вас есть семья? я ответил что я вдовец и детей у меня нет лицо его вытянулось да это серьезнейшее препятствие очень очень жаль что вы не женаты фон создан не только для поддержания рыжих но и должен способствовать увеличению их числа какая неудача что вы оказались холостяком должен сказать мистер холмс что при этих словах я опечалился, так как стал опасаться, что меня не возьмут. Но, подумав несколько минут, Роз заявил, что все обойдется. «Ради кого-нибудь другого мы не стали бы отступать от правил, но человеку с такими волосами можно пойти навстречу. Когда вы могли бы приступить к исполнению ваших обязанностей?» — Право не знаю, ведь у меня еще собственное предприятие, — ответил я. — Не беспокойтесь, мистер Уилсон, — сказал Винсент Сполдинг. — С работой я справлюсь и без вас. — В какие часы я буду занят? — спросил я. — От десяти до двух. — Так как в судных кассах... Главная работа приходится на вечерние часы, особенно по четвергам и по пятницам, накануне получки. И я и решил, мистер Холмс, что не дурно заработать кое-что в утренние часы. Помощник у меня человек надежный и вполне может меня заменить. Эти часы мне подходят, — сказал я. А какое вы платите жалование? Четыре фунта в неделю. А в чем заключается работа? работа чисто номинальная. Что вы называете чисто номинальной работой? Вы должны безотлучно находиться в нашей конторе или, по крайней мере, в здании, где она помещается. Выходить нельзя. Потеряете место. Завещатель особенно настаивал на точном выполнении этого пункта. Если вы хоть раз покинете контору в рабочие часы, — Будет считаться, что вы не исполнили наших требований. — Если речь идет всего о четырех часах в сутки, мне, конечно, и в голову не придет уходить из конторы, — сказал я. — Имейте это в виду, — повторил мистер Дункан Росс. Потом мы никаких изменений не примем, никакие болезни, никакие дела не могут служить оправданием. Вы должны безотлучно находиться в конторе или потеряете службу. А в чем же заключается работа? Вам придется переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу. Чернила, перья, бумагу и промокашку вы достанете сами. Мы предоставляем стол и стул. Не могли бы вы приступить к работе завтра же? «Конечно могу», — ответил я. «В таком случае до свидания, мистер Джаббис Уилсон. И позвольте еще раз поздравить вас с получением такого хорошего места». Он поклонился. Я вышел из комнаты и отправился домой вместе с помощником, безотчетно радуясь необыкновенной удаче. Эта история весь день не выходила у меня из головы, но к вечеру я несколько упал духом. Я почти убедил себя, что все это дело просто мошенничество, хотя никак не догадывался, в чем может заключаться цель подобной затеи. Казалось почти невероятным, что кто-то мог оставить такое завещание и что люди согласны платить такие деньги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 Там все было в порядке. Я очень обрадовался. Стол был приготовлен для работы, и мистер Дункан Росс ждал меня. Он велел мне начать с буквы «А» и вышел. Однако время от времени он заходил, чтобы посмотреть, работаю ли я. В два часа он попрощался со мной, похвалив за то, что я успел так много переписать, и запер дверь конторы. Так шло изо дня в день, мистер Холмс. В субботу мистер Росс выложил на стол четыре золотых саверена плату за неделю. Прошла вторая неделя, потом третья. Каждое утро я приходил туда ровно к десяти и уходил ровно в два. Со временем мистер Дункан Росс начал заходить в контору все реже и реже, а потом и вовсе перестал наведываться. Тем не менее, я, понятно, не осмеливался выйти из комнаты даже на минуту, так как он мог прийти в любой момент, а я не хотел рисковать такой выгодной службой. Так прошло восемь недель. Я переписал статьи об аббатах, об артиллерии, об архитектуре, об аттике и надеялся в скором времени приступить к букве «Б». Я изрядно потратился на бумагу, и списанные мной листы едва помещались на полке, но вдруг все кончилось. Кончилось? Да, сэр, сегодня утром. Я пришел на работу, как всегда, к десяти часам, но дверь оказалась запертой на замок а к двери был прибит листок плотной бумаги. Вот, посмотрите сами. Он протянул нам этот листок. Там было написано «Союз рыжих распущен». 9 октября 1890 года. Мы с Шерлоком Холмсом долго разглядывали эту краткую записку Потом перевели глаза на унылое лицо джабиза Уилсона. Смешная сторона происшествия заслонила от нас все остальное, и мы расхохотались. «Не вижу ничего смешного!» — крикнул наш клиент, вскочив с кресла и покраснев до корней жгучих волос. «Если вместо того, чтобы помочь мне, вы собираетесь смеяться надо мной, я обращусь к кому-нибудь другому!» «Нет-нет!» — воскликнул Холмс. Снова усаживая его в кресло. «Мне ни за что не хотелось бы отказываться от вашего дела. Оно вдохновляет меня своей новизной. Простите меня, но согласитесь, в нем все же есть что-то забавное. Что же вы предприняли, найдя эту записку на дверях?» «Я был потрясен, сэр. Я не знал, что делать. Я обошел соседние конторы, но никто ничего не знал». Наконец я отправился к хозяину дома, он жил в нижнем этаже, и спросил, что случилось с «Союзом Рыжих». Он ответил, что никогда не слыхал о такой организации. Тогда я осведомился о мистере Дунка Неросси. Он сказал, что впервые слышит это имя. «Я имею в виду джентльмена, который снимал у вас квартиру номер четыре», — сказал я. «Рыжего?» «Да». — Так его зовут Уильям Моррис. Он стряпчий. Снимал у меня помещение временно, пока не подыскал другое. Он вчера выехал. — Где его можно найти? — В новой конторе. Он где-то оставил свой адрес. Вот он. Кинг-Эдуард-Стрит, 17, близ собора Святого Павла. — Я отправился по этому адресу, мистер Холмс. Но там оказалось... Протезная мастерская. И никто не слыхал ни о мистере Уильяме Моррисе, ни о мистере Дункане Росси. — Что же вы предприняли тогда? — спросил Холмс. — Я вернулся домой на Сакс-Кобург-сквер и посоветовался со своим помощником. Но он ничем не мог помочь. — Надо, — говорит, — подождать. Мне, вероятно, сообщат что-нибудь по почте. — Но меня это никак не устраивает, мистер Холмс. Я не хочу сдаваться без боя. Я слыхал, что вы даете советы бедным людям, попавшим в трудное положение, и отправился прямо к вам. — И правильно поступили, — сказал Холмс. — Замечательный у вас случай, и я счастлив, — что имею возможность им заняться. — Из того, что вы рассказали, я заключаю, что дело это гораздо серьезнее, чем может показаться с первого взгляда. — Уж чего серьезнее, — сказал мистер Джаббис Уилсон. — Я лишился четырех фунтов в неделю. — Ну, вы-то лично вряд ли можете жаловаться на этот необычайный союз, — сказал Холмс. — Напротив, — Вы ведь заработали тридцать фунтов, не говоря уже о том, что приобрели глубокие познания о предметах, начинающихся на букву «А». Так что, в сущности, вы ничего не потеряли. Не спорю, все это так, сэр. Но мне все-таки хотелось бы разыскать их, узнать, кто они такие и чего ради они сыграли со мной эту шутку. Если только это шутка. Да, — Забава обошлась им дороговато, они заплатили за нее тридцать два фунта. Мы попытаемся все выяснить. Но сначала разрешите мне задать вам несколько вопросов, мистер Уилсон.